ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Лысенко проснулся рано утром безо всякого будильника и почувствовал некий подъем сил, побуждающий действовать. Чтобы отогнать остатки сна, Иван решил принять контрастный душ, подставив свое тело под струи гостиничного душа. Смартфон, лежащий на прикроватной тумбочке, зазвонил, как всегда, не вовремя. Стоило только частному детективу взбить гель для душа в пену и нанести на кожу. Ступая аккуратно, словно шагая по минному полю, Иван добрался до телефона и удивился. Звонила Марина. «Алло, что-то срочное, Мариш?» Проговорил в трубку Лысенко, опасаясь прижимать телефон к своей мокрой щеке. «Здравствуйте, Иван Федорович. Я... это... в общем, я решила приехать в Рыбинск». «Ребята заняты своими делами, а звонков в агентство мало поступает, да и в основном по тем делам, которые вы сказали откладывать. Ну, я и поставила переадресацию с рабочего телефона на свой. Зато теперь я могу помочь в вашем деле, Иван Федорович!» Словно скороговоркой выпалила девушка, не дав Лысенко вставить ни слова. Сказать, что Иван был поражен поступком сотрудницы, не сказать ничего. Поэтому начальнику детективного агентства пришлось какое-то время собираться с мыслью, дабы ответить Марине без использования ненормативной лексики. «Марина, мы ведь не на увеселительной прогулке. Мы тут заняты делом. К тому же, куда ты в таком случае денешь Иосифа?» произнес Лысенко, вернувшись в ванну и скорчив гримасу собственному отражению в зеркале над раковиной. «Иван Федорович, я же не вчера родилась, я все понимаю, мешать я вам не буду. Да и я же с Осифом приехала. Я заранее позвонила в одну гостиницу и спросила. «Согласны ли они разместить меня с собакой?» «И они согласились. У них сейчас немного желающих заселиться в номера из-за смерти того парня. Наверное, и сами боятся утонуть в ванной». С задором выпалила Марина. «Так ты уже приехала?» Удивился пуще прежнего Лысенко. «Да, я уже скоро буду в гостинице. Я и звоню-то вам, чтобы вы не сильно удивились, Иван Федорович. Я вначале Коле пыталась позвонить, но он трубку не берет. Спит еще, наверное». Издав смешок, ответила девушка. Иван хлопнул себя по лбу. «Ответственные у меня работнички, ничего не скажешь. И ведь даже не по объявлению набрал блин!» Подумал Лысенко, слушая радостный голос, доносящийся из трубки. «Ладно, Марина, тогда будем ждать». Вернувшись в душ, Иван подумал, что командировка становится все веселее и веселее. «Да как?» Я просто попросила одного старого знакомого подвести нас с Иосифом. Ну, подумаешь, я не сразу сообщила, куда мне нужно. А отказать он уже не мог». С милой улыбкой прощебетала Марина, рассказывая о том, как же именно она добралась до Рыбинска. Иосиф Виссарионович тявкнул, подтверждая слова девушки. «Расставание с хозяином не прошло бесследно, и мелкий песик не отлипал от лысенка. Впрочем, Иван и сам был безумно рад вновь иметь возможность провести своей ладонью по голове верного четвероногого друга. «Ладно, Мариш, дело-то в другом. Что ты вообще планируешь делать в Рыбинске? Я даже и представить не могу, что можно поручить тебе!» Протянул Лысенко, поглаживая пузо своему псу, разлегшемуся у его ног, вытянувшись во всю длину. Все четверо, включая самого важного члена команды Иосифа, расположились в номере начальника агентства Немезида, чтобы получить ценные указания на день. «Да я вообще планировала в музей сходить. Может, там что полезное удастся узнать?» — проговорила девушка, потупив глазки в пол. «Музей? Так ты из-за этого решила бросить агентство на этих обалдуев?» «Ай-яй-яй, Марина! Не проси потому меня отпуск. Считай, что уже отгуляла». Шутливо пригрозил Лысенко секретарше и задумался. От него требовалось составить план на день для всей троицы, но добавлялась проблема. Иосиф. «А Иосиф ты куда денешь, Мариша?» «Я, конечно, понимаю, он пес умный, начитанный. Но в музей уж, извини, его вряд ли пустят». Девушка, особо не раздумывая над ответом, произнесла. «Так Коля пойдет с нами?» Он, если что, на улице с Иосифом подождет. Ему все равно неинтересно там будет, наверное. А я, если что-то интересное узнаю, поделюсь потом». Лысенко хмыкнул, представив прогулку Коли и Иосифа по улицам Рыбинска. «Что скажешь на это, Коль?» «Готов к променаду?» Николай, явно не испытывающий особого рвения, кивнул с обреченным видом. «Тогда сделаем так. Вы, ребята, отправляйтесь в музей». А я договорюсь о встрече со следаком и, возможно, встречусь потом с девушкой Кирилла. Надеюсь, у Максима получится устроить эту встречу. План действия для всех сотрудников детективного агентства, пребывающих в Рыбинске, был составлен. Табличка на неприметном пошарпанном здании гласила «Музей Молокского края». «Ну, я пошла?» – спросила Николая девушка, взявшись за ручку входной двери. «Иди, Марин. Мы подождем тебя тут. Может, прогуляемся тут недалеко?» Марина окинула взглядом бывшего ППСника и с сомнением в голосе спросила. «Ты уверен, что справишься?» Коля, издав нервный смешок, ответил. «Ой, да что тут такого? Подумаешь, с собакой погулять. Иди уже!» Девушка в ответ улыбнулась и открыла дверь музея. Планы Николая на спокойную прогулку нарушил сам Иосиф Виссарионович. Вначале маленький блондинистый песик направился по одному ему известному направлению, жадно обнюхивая асфальт. Натянутый поводок заставил Николая последовать за ним. «Что ты унюхал, Йось? Тут же ничего интересного нет!» Пробормотал Коля, крепко стиснув в руке конец поводка. Йорк обернулся на обладателя грозной фамилии и смирил его взглядом, полным презрения, словно говоря, «Кожаным ублюдкам не понять». После этого он, натянув поводок еще сильнее, побрел дальше, не прекращая своего расследования. «Ну да, ну да, иду я, на! За тобой, в общем! Ты это! Только побыстрее свои дела делай, Иосиф! А то Марина ж пообещала недолго в музее торчать!» Вскоре Коля увидел то, что с таким усердием выискивал песик, положившись на свое обоняние. Возле угла здания музея гордо восседал кот, потрепанный уличной жизнью. Шерсть на холке местами отсутствовала, а на левом ухе можно было без труда заметить шрамы, оставшиеся после драк. Именно к этому коту и направлялся Иосиф, явно намереваясь познакомиться с грозой близлежащих улиц. Сколько бы Николай Сюсюкало не пытался сдерживать порыв маленького четвероногого тирана, цель становилась все ближе и ближе. «Йось, может, ну его, а? Может, просто погуляем?» Робко проговорил помощник частного детектива, когда до кота оставалось несколько метров. Йорк в ответ лишь громко тявкнул, совершив очередной рывок, еще сильнее натянув поводок. Коля судорожно сглотнул слюну. Музей оказался именно таким, каким его и представляла Марина. В нескольких комнатах то тут, то там стояли многочисленные экспонаты. Цепкий женский взгляд сразу же отметил наличие в экспозиции угольного утюга, прялки и веретена, которые были расположены рядом. Подойдя к данным предметам ближе, девушка засмотрелась и не заметила, как к ней подошел смотритель музея. «Да, — Да-да, девушка, вы все правильно понимаете. Это первый беспроводной утюг! — весело произнес старичок, обращая на себя внимание посетительницы. От неожиданности Марина чуть не подскочила на месте. «Ой, извините, просто задумалась. Этот утюг же явно тяжелый. Пока погладишь вещи, руки же до пола отвиснут». Пробормотала Марина в ответ, слегка покраснев. Пожилой мужчина достаточно интеллигентной наружности улыбнулся светлой и теплой улыбкой. «Женщины были привычны. Это еще что? Я вам стиральную машинку тех лет покажу. Вы удивитесь еще сильнее». Марина, смекнув, что имеет в виду мужчина, ответила. «Вы имеете в виду стиральную доску?» «Такие я видела. И все равно не представляю, как же раньше было тяжело женщинам. Сейчас просто закинула вещи в стиралку и все. Остается потом просто достать постиранные вещи и развесить сушиться». Мужчина выслушал слова девушки и кивнул. «Да, вы правы. Бытовые дела раньше были куда сложнее, чем сейчас». «Но ведь и сейчас домохозяйкам нелегко». Немного помолчав, мужчина картинно хлопнул себя по лбу, от чего очки в тонкой металлической оправе чуть не слетели с его переносицы. «Извините, совсем забыл о приличиях. Меня зовут Виктор Михайлович, и я смотритель данного музея. Что же могло привести молодую девушку в стены данного учреждения? Любопытство или же желание прикоснуться к истории данных мест?» «Просто как это не прискорбно, чаще всего к нам заходят школьники с экскурсией или же люди преклонного возраста». Марина, смутившись, ответила. «Вообще, меня больше интересует история создания водохранилища. Понимаете, в интернете на эту тему очень много информации, но ведь не всей этой информации можно верить. Вот я и подумала, что где же еще можно узнать подробности, не рискуя натолкнуться на ложь». Виктор Михайлович снял очки, и, достав привычным движением аккуратно сложенный носовой платок, неспешно протер стекла. Когда он, вновь надев очки, посмотрел на Марину с еще более широкой улыбкой, та готова была провалиться сквозь пол. Понимая, что сейчас на ее вопрос смотритель музея даст вполне очевидный ответ, который самой Марине в голову попросту не пришел. «Где же еще? В библиотеке, девушка. В городской библиотеке». Там шикарная подборка выпусков местной газеты за прошлые годы. Мысленно коря себя и ругая, Николай пытался догнать Иосифа. Мелкий негодяй умудрился вырвать из рук бывшего ППСника поводок и, обретя свободу, кинулся на кота. Умудренный опытом уличный житель кинулся бежать от йоркширского терьера. Оглушая округу звонким лаем, Йорк бросился в погоню. «Кот, чувствуя себя хозяином на данной территории», умудрился забраться на ближайшее дерево с поражающей воображение скоростью. Иосиф же, добежав до дерева, принялся лаем зазывать бродягу кота на знакомство. Запыхавшись, Сюсюкало подбежал к песику и схватил конец поводка. Намотав поводок вокруг ладони так, чтобы следующий побег Иосифа Виссарионовича был возможен только вместе с его рукой, Коля выпалил. «Ты что ж такое творишь-то, а? Сдался тебе этот кот!» За спиной помощника детектива громко хлопнула дверь подъезда, после чего Колю вдруг окликнули. «Эй! Ты что делаешь, ират По что травишь Ваську своей шавкой? А ну отстань от моего кота!» Резко обернувшись, Сюсюкало увидел пожилую женщину, направляющуюся в его сторону и размахивающую большой клетчатой сумкой. Николай опешил, не зная, что сказать в свое оправдание. Женщина неумолимо приближалась с грацией паровоза, грозящего снести все на своем пути. Благо, комплекция это ей явно позволяла. Впрочем, травмировать она могла и одним своим макияжем, больше похожим на боевую раскраску индейцев. Зрение от подобного зрелища явно могло пострадать. Николай напрягся, предчувствуя надвигающуюся беду. Сходил в музей плен. Подумал Коля, следя взглядом за очередным взмахом сумки. Да, Марина, вы правы. Данные исторические события не могли не обрасти различными мифами и сказками. Вы, как я понимаю, знаете, что в округе была затоплена огромная территория, на которой располагались целые населенные пункты. Но именно Малога стало легендой, живущей в преданиях местных жителей. И ведь это произошло не без оснований, вынужден признать. Но обо всем по порядку. Как вы, вероятно, уже могли прочитать в интернете, для работ по строительству ГЭС и созданию будущего водохранилища был сформирован Волголаг. Условия труда зэков были, мягко сказать, не самые щадящие. Заключенные, ослабленные условиями содержания, нередко умирали, после чего хоронили их на новых кладбищах. Кладбища эти появлялись недалеко от производимых работ, естественно кто же будет ради каких-то зеков обустраивать нормальные погосты. В общем, много людей было похоронено в данных местах как попало, чуть ли не в братских могилах. Но это лишь начало, прервал свой рассказ Виктор Михайлович, сделав небольшую паузу, дабы перевести дух. По лицу пожилого смотрителя было видно, что он очень увлечен темой, которая привела девушку в музей. Марина же слушала повествование мужчины с интересом, не сводя своего взгляда с лица собеседника. Итак, настало время, и Малога должна была стать частью водохранилища, скрывшись под толщей воды. Жителей Малоги, окружающих деревень и поселков, расселили в Рыбинске и в поселке Слип. Но не все жители Малоги согласились на переезд. Молокжане очень любили свой город Марина. И можно ли их винить в этом? Люди родились и выросли в городе со славной историей, Сама Малога как город известна с 1777 года, но упоминание о заселении этих мест упоминается еще со времен моложского княжества. А это, на секундочку, 1321 год Марина. Но этот экскурс в историю явно излишен, так как те древние времена не касаются темы, интересующей вас. Некоторые малакжане отказывались покидать свой родной город, желая разделить с ним его судьбу, Люди даже под страхом смерти не желали покидать свои дома. Смотритель подошел к одному из стендов, на котором под стеклом лежал пожелтевший от времени лист бумаги, исписанный кривым почерком. Обратите внимание на этот экспонат нашей коллекции. Это Марина. Оригинал записки начальника местного отделения «Волголага» лейтенанта госбезопасности Склярова на имя начальника «Волгостроя» майора госбезопасности Журина. В ней лейтенант Скляров сообщает информацию, которая как раз и внесет некую ясность в интересующем вас вопросе. Мужчина приоткрыл дверки шкафчика, расположенного под стеклянным стендом, и выудил с полочки листок, в котором девушка без труда опознала ксерокопию той самой записки, которую Виктор Михайлович только что показывал ей сквозь стекло. Итак, Скляров писал следующее. В дополнение к ранее поданному мною рапорте докладываю, что граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при наполнении водохранилища, составляет 294 человека. Эти люди, абсолютно все, ранее страдали нервным расстройством здоровья. Таким образом, общее количество погибших граждан при затоплении города Малоги и селений одноименного района осталось прежним – 294 человека. Среди них были те, кто накрепко прикрепляли себя замками, предварительно обмотав себя глухим предметом. К некоторым из них были применены методы силового воздействия, согласно инструкции НКВД СССР. Вот так, Марина, в данной записке, найденной в Рыбинском краеведческом музее, говорится о том, что при наполнении Рыбинского водохранилища действительно погибло 294 человека. Некоторые из них сами приковывали себя цепями и замками. Николай пытался отмахнуться от женщины, но сумка все равно попала в цель. В голове бывшего полицейского моментально зазвенело. «Будешь знать, как чужих котов собаками травить, нелюдь! Нашел развлечение себе!» Орала женщина на весь двор, продолжая кружить вокруг своей жертвы, словно коршун. «Да не обижали мы вашего кота, женщина!» «Просто Иосиф вырвался и побежал за ним, а он на дерево от него спрятался. Вот и все!» Жалобным тоном проговорил сюсю колопять из спиной от женщины. Женщина вдруг остановилась и уставилась на человека, которого только что лупила своей сумкой. «Как ты сказал, зовут собаку?» Выпучив глаза, произнесла женщина. «Иосиф?» «Иосиф Виссарионович, если точнее». Слегка заикаясь, выдавил Коля. Рот женщины непроизвольно раскрылся, приняв форму буквы «О», что можно было расценить проявлением крайней степени удивления. «Как Сталина!» — проговорила женщина, скосив свой взор на пса, сидящего возле ствола дерева. «Да! Как, как Сталина!» — ответил Коля, усердно кивая. «Какая прелесть!» — пролепетала незнакомка, расплывшись в улыбке. Сюсюкало, наблюдая за сменой эмоций женщины, впал в ступор. В этом состоянии, впрочем, он был не одинок. Йорк и сидящий рядом с ним кот по кличке Вася также удивленно уставились на женщину, в глазах которой от умиления даже выступили слезы. — Что ж вы сразу не сказали, молодой человек? — Это же... это же, получается, помнят еще Иосифа Виссарионовича. Чуть ли не шепотом произнесла она и уже громче спросила. «Вы чаю не желаете?» Договориться о встрече со следователем оказалось достаточно легко. Помогли связи Михаила Семеновича. И в то время, как Николай противостоял пожилой хозяйке кота Ваське, Лысенко уже пытался разузнать о ходе официального расследования. «Так вообще никаких версий у вас?» — спросил частный детектив растрепанного и явно не выспавшегося следователя. — Почему это? версии у нас как раз вагон и маленькая тележка, но... Ты же бывший сотрудник, так? Значит, знаешь, как это бывает. Преступление есть, труп есть, да даже улики есть. Но на этом все. Подозреваемых нет. Да и ниточек, за которые следовало бы тянуть, тоже. Голяк! — ответил следователь, проведя ладонью по растрепанным волосам. Иван удивленно уставился на своего собеседника. «Есть улики? Мне о них не сказали?» «Да тут, понимаешь, дело такое. У Кирилла какие-то странные гематомы и царапины. У его друга Сергея похожие следы и вырванные на затылке волосы. Все говорит о том, что их кто-то утопил. Но если подозреваемым в убийстве Кирилла был Сергей, то после его смерти дело застопорилось. На водохранилище было три человека. Из них... «В живых осталась лишь девушка, но она явно не при делах, комплекция не та, да и состояние психическое сейчас оставляет желать лучшего. И Иван, вообще этой ночью скорую вызывали. Такие вот дела», — огорошил Ивана уставший мужчина. Планы Лысенко о разговоре с девушкой в свете полученной информации теперь выглядели бесперспективно. Но частный детектив решил не отчаиваться раньше времени следовало все же попробовать договориться о беседе. «У тебя есть еще вопросы? А то мне же и работать надо?» — спросил Ивана собеседник, бросив взгляд на циферблат наручных часов. Лысянка отрицательно помотал головой и ответил. «Нет, пока вопросов нет. Спасибо тебе за информацию». Следователь улыбнулся, но улыбка вышла усталой и хмурой. «Да было бы за что!» Я ведь не из-за дядьки парня дело пытался раскрыть. Да и жертв теперь две. Ты, если вдруг что, звони, помогу чем смогу. Да и сам мои к ним если выяснишь что-то, подвел итог разговора мужчина, протягивая Ивану руку. Ответив на рукопожатие, Лысенко проговорил. Обязательно. Правда, некоторые ответы лучше не знать. Марина с удовольствием слушала рассказы смотрителя до тех пор, пока в музее не возникла пара новых посетителей. Наскоро распрощавшись с Виктором Михайловичем, девушка вышла на улицу, размышляя над полученной от пожилого мужчины информацией. Впрочем, выйдя на улицу и не обнаружив возле двери Колю и Иосифа Виссарионовича, Марина тут же и думать забыла об истории Рыбинского водохранилища. «Неужели не дождались? И где их теперь искать?» — подумала девушка, доставая из кармана смартфон. Звонок телефона раздался как раз вовремя, позволив Николаю отвергнуть предложение пенсионерки под предлогом срочных и неотложных дел. «Йось, вот скажи мне, что я тебе плохого сделал, а? Ты ведь понимаешь, что из-за тебя меня сейчас могли покалечить? Нужен тебе этот был кошак, он же явно блохастый. А хозяйка его, ты ее видел?» «У нас же явно разные весовые категории!» Недовольно бурчал Коля, обращаясь к псу, бодро семенящему рядом с ним. Представляя, как над его приключениями начнет смеяться начальник, бывший ППСник очередной раз зарекся не оставаться с йоркширским терьером наедине. Дойдя до двери музея, Коля выдохнул с облегчением. Марина была на условленном месте, ожидая загулявших Иосифа и Сюсюкала. «Блин!» Как же все не вовремя? Вовка в командировке и вернется не скоро. Родители вообще на отдыхе. Анют. Может, все-таки в больницу ляжешь? Проговорила Татьяна, протягивая сестре очередную таблетку успокоительного и стакан воды. Анна, несмотря на нервный срыв и потерю сознания прошедшей ночью, чувствовала себя относительно нормально. Возможно, все дело было в куче таблеток, которыми по назначению врачей ее старательно пичкала сестра. Но девушка не винила Тань в этом. Она все прекрасно понимала. Понимала, что у сестры и так своих дел полно, а тут еще она со своими загонами. Все вдруг свалилось на Татьяну. Муж в командировке, родители улетели в отпуск в кои-то веки, и теперь на ней одной дочь и младшая сестра. Сестра, у которой просто едет крыша. А еще утром возникли срочные дела по работе, которые некому было решить, кроме нее. Тань! «Да я нормально себя чувствую сейчас. Правда. Ты можешь смело ехать на работу, я с Кристиночкой посижу. Таблетки буду пить, обещаю», — ответила Анна, с трудом проглотив горькую пилюлю и запив ее водой. Сестра с сомнением посмотрела на Аню, но других вариантов не было. «Нет, Татьяна, конечно, могла взять с собой на работу дочь, но оставлять сестру одну в таком состоянии не хотелось». Кристина же хоть и маленькая, но все же умная девочка, способная в случае необходимости вызвать скорую и назвать адрес. Да и в каком бы состоянии Аня ни находилась, лекарства явно действовали, и приступов в течение дня у нее больше не было. «Ладно, я постараюсь недолго. Максимум на пару часов уеду. Только, Ань, если вдруг почувствуешь себя плохо, звони мне сразу, слышишь? Сразу же!» Нахмурившись, проговорила женщина, обращаясь к сестре. «Да, Танюш, не волнуйся, мне и правда лучше», — ответила Аня, пытаясь выдавить улыбку. О свисти, которое она слышала весь день, девушка от сестры скрыла, как и о том видении, что напугало ее до потери чувств ночью. «Всего несколько часов побыть с племянницей в квартире. У нее получится не обращать внимания. Она выдержит». Немного прогулявшись по городу, Марина, Николай и Иосиф Виссарионович направились обратно к гостинице. Девушка хоть и заметила растущую шишку на лбу своего воздыхателя, но решила оставить травму помощника-детектива без комментариев. Зато сам Лысенко не применул подколоть своего помощника при встрече. «Коль, я, конечно, все понимаю, но гранит науки нужно грызть, а не лбом его крошить. А ты куда смотрела, Марин? Знаешь же, что Николай у нас мальчик рисковый, приключения на свою пятую точку всегда найдет». Высказался Иван, стоило ему встретиться со своим подчиненным рядом со входом в гостиницу. Лицо бывшего ППСника моментально налилось пунцовой краской. «Вань, да это все Йося! Ты же сам знаешь! Не могу я с ним управляться! Он только тебя слушается! За котом он погнаться вздумал!» Пролепетал Николай взглядом, буравя светловолосую голову йоркширского терьера. Иосиф, в свою очередь, поднял мордочку вверх воздев в бусинке карих глаз на своего хозяина с невинным видом, словно говоря. «Не понимаю, о чем идет речь. Наглая клевета». Иван, прекрасно осведомленный о характере своего пса, улыбнулся и проговорил. «Ну что ты валишь с больной головы на здоровую, Коль? Ты еще скажи, что Иосиф набил тебе шишку в прыжке. Да ты сам посмотри на него, как этот очаровательный милый песик может причинить хотя бы малейшее неудобство. И не стыдно тебе?» Здоровый лоб, а на маленьких валишь! Ай, яй, яй! Я было тебе лучшего мнения. Николай Сосюкало потерял на минуту дар речи, пытаясь побороть кипящее в нем негодование. Да я то что? Это все Васька Кот, вернее хозяйка его сумкой меня по голове дважды. Жалобным тоном принялся объяснять произошедшее с ним недоразумение Николай, от обиды краснея еще сильнее. Марина, стоящая рядом с помощником детектива, не смогла сдержать своего смеха. «Ты хочешь сказать, тебе набила шишку хозяйка кота по кличке Вася? За что? Да и когда? Меня не было-то от силы полчаса, Коль!» Сквозь смех выпалила девушка, представив себе картину схватки между бывшим полицейским и некой женщиной, вооруженной одной лишь сумкой. «А, Коль, а у меня другой вопрос». «Я надеюсь, женщина и Васька в драке-то не пострадали?» Решил уточнить Плысенко, не скрывая своей улыбки. «Да как вы... Да что я вам плохого сделал?» Иосиф кинулся на кота, загнал его на дерево. Хозяйка Васьки увидела это и подумала, что это я фигней пострадать решил. Но она и кинулась защищать своего питомца. Между прочим, в сумке у нее было что-то тяжелое, а вы тут смеетесь». Пуще прежнего обиделся Сюсюкалов, в очередной раз став объектом для шуток своего начальника. «Ну ладно, Коль, с кем не бывает. Зато ты выполнил поручение начальства и с девушкой в музей сходил. Кругом молодец. Подумаешь, шишку набили, не страшно. Мы тебя и таким ценим и любим». Успокоил своего подчиненного Лысенко и тут же добавил. «Ребят, я сейчас поеду навстречу с Анной, девушкой утонувшего блогера, а вы пока пообедайте и дождитесь меня». Можете прогуляться немного. Думаю, разговор будет недолгим, девушка все же не в лучшем состоянии. Мариша, ты останешься за старшую. Николай-то у нас ранен. Так что вся надежда на тебя. И это. Иосифа я возьму с собой. Йорк, услышав последнюю фразу, принялся кружиться на месте, проявляя тем самым свою радость. Татьяна уехала на работу, и забота о племяннице легла на плечи Ани. Расположившись с Кристиной в зале, девушка включила телевизор. Найти детский канал не составило труда. И вскоре девочка с улыбкой принялась наблюдать за приключениями мультипликационных персонажей, не отрываясь. Взгляд Ани хоть и был направлен на экран телевизора, но мысли ее были заняты ночным происшествием. Что это было? Уж не схожу ли я с ума? Могла ли эта женщина быть всего лишь плодом моего сознания? Нервы, недосып, усталость. Именно все эти факторы девушка считала причиной своего видения. «Но как тогда быть с этим свистом? Сейчас ведь успокоительное действует, но этот свист по-прежнему то появляется, то исчезает», продолжала рассуждать девушка, не сразу услышав вопрос племянницы. «Тетя Аня, ты этой ночью кричала, потому что тебя испугала страшная тетя, да?» Повторила свой вопрос Кристина, стоило Ане обратить на нее внимание. Девушка вдруг вспомнила, что Кристине приснился страшный сон, в котором некая женщина пугала девочку тем, что заберет ее. «Нет, малышка, я просто устала сильно и поскользнулась в ванной, вот и все». «А что?» — ответила Аня, приобняв свою племянницу и чмокнув ее в щеку. «Да просто эта тетя...» «Она сказала, что ей скучно, и она хочет поиграть... со мной и с тобой...» Произнесла девочка так тихо, что Анна с трудом расслышала ее слова. Девушка почувствовала, как внутри нее вновь зарождается холодный и липкий страх. Попытавшись взять себя в руки, Аня ответила. «Кристиночка, это был всего лишь сон. Этой тети не существует. Не думай о ней и все. Ты же когда проснулась, ее больше не было? Вот. Это всего лишь плохой сон, не бойся, все будет хорошо». Чтобы выглядеть в глазах племянницы увереннее, Аня попыталась улыбнуться. Впрочем, ей это не удалось, поскольку девочка вдруг произнесла. «Тетя Аня, эта злая тетя все еще тут. Я ее видела, когда утром умывалась». Максим, с трудом сдерживая улыбку, протянул свою ладонь частному детективу. Он никак не ожидал, что сыщик придет на встречу с собакой. Да и какой! К подъезду, возле которого Максим и Иван договорились встретиться, Лысенко пришел с йоркширским терьером на поводке, в футболке с кричащей надписью «Вечно голодное животное». «Смейся, смейся, парень! Ты не смотри, что Иосиф маленький! Он у меня ого-го!» произнес сыщик, заметив улыбку на лице парня. Максим улыбнулся еще шире, услышав имя пса. «Иосиф?» переспросил он, присаживаясь на корточки, чтобы иметь возможность поприветствовать пса поглаживаниями. Йорк тявкнул, отвечая на вопрос вместо хозяина и подставляя свою голову под ладонь парня. «Да, Иосиф Иссарионович собственной персоной. У него характер, знаешь, какой? Он меня строить пытается. И вынужден признать, не без успеха». Смеясь, произнес Лысенко, обратив внимание на то, что парень явно понравился Иосифу. «Хороший знак». Подумал Иван и задал вопрос Максиму. «Ну, Аня точно сможет поговорить с нами сейчас? Или, может, повременим?» Максим закивал и ответил. Ей успокоительные выписали Иван Федорович после нервного срыва. «Но, как сказала Таня, сейчас она более-менее в порядке, даже с племянницей осталась дома. Да и сама она согласилась с нами поговорить. Так что идемте». Лысенко тяжело выдохнул, представляя, каким трудным может оказаться предстоящий разговор с девушкой, но ему было необходимо получить ответы на свои вопросы. «Идем, Осиф! Будь милахой, вся надежда на тебя!» Свист вернулся, то тихий, то оглушающий. Он сводил девушку с ума. Периодически к резкому звуку прибавлялся хор голосов, напевающих какой-то грустный мотив, буквально раздирающий душу на части. Кристина тоже слышала этот свист, но на нее он не имел такого сильного воздействия. Аня же готова была выть в Торя голосам или забиться в самый дальний угол, лишь бы эти звуки оставили ее в покое. Оставив племянницу смотреть телевизор, девушка зашла в комнату Кристины и, запрыгнув на кровать, попыталась прикрыть голову подушками. Не помогло. Свист все равно доносился и, казалось, стал еще сильнее и отчетливее. Из глаз Ани непроизвольно полились слезы, смачивая ее щеки и пропитывая постельное белье. Вдруг возле самого уха девушки раздался женский голос полной злобы. «Никуда ты от нас не денешься! Мы хотим поиграть с тобой!» Аня, отбросив подушку с головы, заозиралась по сторонам. Не увидев никого, девушка пыталась успокоиться, но тот же голос вновь прорычал. «Мы с тобой уже виделись. Сейчас тебе меня видеть без надобности. Но скоро мы с тобой встретимся. Мы еще успеем поиграть, девочка». Девушка от страха забилась в угол и обхватила свою голову руками. В это же время раздалась трель дверного звонка. «Не открывает». «Может, уснула?» – задумчивым видом произнес Максим, в очередной раз нажав на пластиковую клавишу электрического звонка. «Ты же сам сказал, что она с племянницей сидит. Вряд ли она бы уснула». Обеспокоенно отрезал Иван, подойдя ближе к двери. Решив, что стоит попробовать дать знать жильцам квартиры о своем прибытии еще и стуком, Лысенко принялся барабанить в дверь. Иосиф также не стал стоять в стороне и, подойдя к двери, принялся царапать ее своей лапой, тихонечко поскуливая. «Макс, звони сестре Ане! Быстро!» «Не нравится мне это! Как бы нам не пришлось дверь ломать!» «Ты на Иоси посмотри, Что-то там явно происходит!» Буквально прокричал парню сыщик, не прекращая своих попыток достучаться до жильцов квартиры. Стоило парню достать телефон из кармана, как дверь распахнулась. На пороге стояла маленькая девочка, лет четырех-пяти. «Тетя неплохо! плохо!» — проговорил ребенок, явно пребывающий в состоянии шока. «Мы поможем, малышка, покажи, где твоя тетя!» Ласково с улыбкой проговорил Иван, пропуская вперед Иосифа. Повернувшись к Максиму, Лысенко повторил. «Звони ее сестре, пускай срочно возвращается!» Веселый детский смех заполнил все пространство квартиры. Иногда к смеху Кристины присоединялся звонкий лай-йорка, ставшего центром внимания для девочки. Татьяна в очередной раз дала сестре успокоительное. Впрочем, у Ани не было истерики. Она замкнулась в себе и не замечала никого вокруг. «Не знаю, Иван Федорович. Думаю, вы не сможете поговорить с ней сегодня. Но я все равно рада, что вы решили зайти. Если бы не вы, не знаю, что могло бы случиться». Проговорила женщина, вымученно улыбнувшись. Лысенко и сам пришел к этому выводу. Он первый подошел к Ане, забившейся в углу. Он все еще явственно помнил выражение ее лица, залитого слезами. «Ничего, Татьяна, я все понимаю. Но, с вашего позволения, я все же немного побуду у вас. Иосиф развлекает Кристину, и ей весело. Пускай девочка отвлечется от всего этого», ответил Иван, кивнув на дверь. На этот раз Таня улыбнулась искренне. Ей самой понравился этот маленький песик, который явно чувствовал состояние Кристины и принялся развлекать ее играми. Девочка даже заикнулась несколько раз о том, что этой ночью Йося будет спать с ней, чем вызвала улыбку и у своей матери, и у хозяина йоркширского терьера. Огорчать отказом девочку не решились, отложив это на потом. «Тань, ты же говорила, что с Аней все нормально было, когда ты на работу уходила. Что могло произойти с ней в твое отсутствие?» «Может, позвонил ей кто?» Задумчиво протянул Максим, бросив взгляд на девушку своего покойного брата. Татьяна задумалась на мгновение и, протянув руку, взяла с прикроватной тумбы телефон сестры. Быстро разблокировав телефон с помощью пароля, принялась листать список вызовов. «Предсказуемо. Она всегда ставила на пароль день рождения Кирилла. Нет, Максим, последние звонки от меня и тебя, больше и никто не звонил». Расстроенным тоном ответила мама Кристины. «Не гадайте, ребят, все равно на эти вопросы может ответить только Аня», — выпалил Иван. Слова частного сыщика словно вывели девушку из ступора, и она неожиданно заговорила. «Женщина, она вновь приходила. Она разговаривала со мной». Голос Ани был безжизненным и обессиленным, но Лысенко расслышал каждое слово Боясь испугать девушку, так же тихо сыщик задал свой первый вопрос. «Аня, что это за женщина? Ты знаешь ее?» Девушка, закрыв лицо руками, ответила. «Нет, не знаю. Она злая и страшная. Ей зачем-то нужна я. Я ей нужна, понимаете?» Последние слова девушка произнесла чуть ли не крича. Татьяна, опасаясь очередного нервного срыва сестры, присела рядом с ней и принялась гладить по голове. «Иван Федорович, может, не стоит сейчас? Вдруг ей станет хуже?» «Татьяна, я попробую задать Ане пару вопросов, и все. Если ей станет хуже, уйду. Хорошо?» Немного подумав, Татьяна робко кивнула. «Хорошо. Аня, ты можешь рассказать хоть что-то о вашей съемке на водохранилище?» «Было в тот день что-нибудь необычное?» Девушка, так и не открыв лица, ответила однозначно. «Нет, нет, все было как обычно. И Кирилл не мог утонуть. Он хорошо плавал». Лысенко задал второй вопрос, удививший Татьяну и Максима. «Как, по-твоему, эта женщина, что так напугала тебя, как-то связана со смертью Кирилла и Сергея?» Аня вновь начала всхлипывать но все же ответила, «Да, и я. Следующая». Успокоительное подействовало, и девушка вскоре уснула. Татьяна попросила Лысенко и Максима выйти из спальни, а сама осталась с сестрой. Маленькая Кристина с задором тискала Иосифа, который и рад был вниманию ребенка. «Жаль, что толком и не получилось поговорить с Аней. Зря только добирались сюда» с сожалением в голосе произнес Максим, нарушив молчание. Иван не был согласен с молодым человеком. «Нет, Максим, не зря. Во-первых, Анна и Кристина могли быть в опасности. Во-вторых, некоторые версии уже можно смело отмести. Отрицательный результат тоже результат», ответил Лысенко, подходя ближе к девочке и своему псу. Йорк, увидев хозяина, завилял хвостом сильнее, но от девочки не отстал. Сыщик, наблюдая за радостным Осифов, сам расплылся в улыбке. «Йось, ты домой собираешься? А то смотри, Коля там уже небось весь твой корм съел. Сам знаешь, у него ж глисты!» Обратился Лысенко к йоркширскому триеру, привлекая к себе внимание. Это сработало, и Иосиф, склонив голову набок, смотрелся в лицо своего хозяина, пытаясь понять, шутит тот или же говорит серьезно. Кристина же была явно против того, чтобы песик покидал ее. Она обняла собаку и произнесла: «Он со мной останется охранять меня, чтобы меня тетя не забрала. Мы с мамой его накормим. У нас колбаса есть и сосиски. Ты же будешь сосиски?» Йорик согласно тявкнул, а задачу своего хозяина пес явно намеревался остаться ночевать с девочкой. Так, Иосиф Исаевич, это что за бунт на корабле? «Тут вообще-то решает Татьяна, а не Кристина!» «Да и нельзя тебе сосисок и колбасы, ты же сам знаешь!» Обратился к Йорку Иван. К ребенку же Лысенко решил применить другой подход. «Принцесса, мама ведь будет ругаться, у нее и так забот хватает. А тут еще и собака появится. Тебе маму не жалко? Ей придется в магазин за едой специальной для Иосифа идти. А оставить тебя с тетей она уже не рискнет, наверное». «Так у нас же колбаса есть!» Поднявшись на ноги и направившись в сторону кухни, ответила девочка. Дверь кухни раскрылась, и Кристина принялась что-то выискивать в холодильнике. Иосиф проследовал на кухню за девочкой, но, не дойдя до холодильника, напрягся и глухо зарычал. Лысенко, удивившись такому поведению своего четвероногого друга, пробормотал. «Йось, ну не понравилась тебе колбаса, че рычать сразу?» «Она же не из собачек!» «Так, из сои, и шкурок и кишок!» Но Йорк, не обращая внимания на слова хозяина, принялся громко и звонко тявкать, воздев свою голову вверх по направлению к подоконнику. Максим, встав сбоку от Лысенко, удивился не меньше. На подоконнике стояла лишь глиняная свистулька, сверкающая яркими новыми красками. «Что это с ним?» «Все же нормально было» тихо произнес парень, обратившись к Ивану. Тот лишь пожал плечами и позвал своего пса. «Йось, ты как себя в гостях ведешь? Ко мне!» Услышав команду хозяина, Йорк сменил звонкий лай на тихий утробный рык и, повесив голову, направился к Лысенко. Девочка, увидев, что четвероногий пройдоха покинул кухню, выбежала за ним с палкой колбасы в руках. «Вот! Иосиф, оставайся! Я нашла колбасу!» Но Иван не обратил внимания на сервелат, коим Кристина планировала подчивать Йорка. Все его внимание было приковано к песику. Иосиф Виссарионович, обычно смелый и отважный, прижался к ногам своего хозяина и начал дрожать всем телом, явно напуганный чем-то. — Йось, что такое? Чего ты испугался? — удивленно пробормотал Лысенко, склонившись к нему. Тот, протяжно заскулив, облизал руку хозяина и вновь покосился в сторону приоткрытой двери кухни. «Сейчас уже пойдем, Йось, потерпи», — произнес сыщик, потрепав по голове своего верного друга. Дверь спальни, в которой заснула Аня, открылась. «Спит», — наконец-то успокоилась. С облегчением протянула Татьяна, подходя к собравшимся в коридоре. Всю дорогу до гостиницы Лысенко корил себя за мягкотелость. «Растаял, блин. Это ж надо!» Думал Иван, пока такси медленно везло его в пункт назначения. Сыщику снова пришлось оставить свою собаку на попечение малознакомому человеку. В этот раз не по своей прихоти или необходимости. В этот раз его уговорили женщина и ее дочка. Когда Иван стал собираться, намереваясь покинуть квартиру Татьяны вместе с Иосифом, Кристина закатила истерику. «Ма, вы же обещали, что Йося останется этой ночью со мной! А вдруг страшная тетя вернется?» Принялась хныкать девочка, упрашивая взрослых. Таня какое-то время пыталась вразумить дочь, но девочка не желала слушать доводы матери. Даже Максим пытался успокоить девочку, заявляя, что никакой страшной тете этой ночью не появится. Но Кристина была непреклонна. Татьяна жалобно уставилась на хозяина йоркширского терьера, словно умоляя его помочь. Лысенко, недолго поразмыслив, решил, что девочке действительно будет спокойнее этой ночью, если Йорик будет спать рядом с ее кроватью. — Ладно, Иосиф, ты сам напросился. Потом не жалуйся, останешься этой ночью охранять девушек, ты меня понял? Строгим тоном проговорил он, обращаясь к псу. Йорк, в свою очередь, принялся радостно вилять хвостом. «Предатель! Ну ничего, я тебе это еще припомню!» Тихо проговорил Иван, вызвав своим согласием вымученную улыбку у Татьяны и приступ веселья у Кристины. И теперь, возвращаясь в гордом одиночестве в свой номер, Лысенко прокручивал в памяти странное поведение Иосифа, явно связанное с квартирой и ее обитателями. Еще никогда сыщику не приходилось видеть своего пса напуганным. Иван уже привык, что его Йорк безрассудно смел. Но тут Иосифу Виссарионовичу явно было страшно. Долго раздумывать над этими странностями сыщику не дал его помощник, решивший вдруг позвонить и поинтересоваться, скоро ли шеф почтит своим вниманием подчиненных. — Да, скоро, коль скоро, уже еду, — ответил на вопрос Николая начальник. — Ты это... Иосифа, тогда в номере оставь и к нам в кафе сразу. Мы тебя тут подождем. Поужинай, и мы заодно обсудим, кто и что нарыл. Сам же говорил, мозговой штурм полезен для расследования, проговорил Сюсюкола. В кафе оказалось малолюдно, что в некой мере порадовало Лысенко. В такой обстановке действительно можно обсудить всю имеющуюся информацию, не боясь быть подслушанным третьими лицами. Ну, получилось узнать у девушки хоть что-нибудь? вместо приветствия спросил сюсюкала у своего шефа стоило тому сесть за стол коль ты ничего не перепутал кто из нас тут начальник ты мне хоть выдохнуть тогда я совсем распустился пробурчал в ответ лысенко и тут же обратился к марине мариш он и с тобой себя так вел пока меня не было девушка улыбнувшись ответила иван федорович мы встретились минут пятнадцать назад до этого были каждый в своем номере «Наверное, Коля просто заскучал, вот ему и не имется». «Да, Коль?» Бывший ППСник кивнул, соглашаясь со словами Марины, но своего вопрошающего взгляда с начальника так и не свел. Иван, понимая, что спокойно поесть ему не дадут, принялся рассказывать о своем разговоре с девушкой утонувшего блогера. «В общем так, вытащить из Анны получилось немного, но и это позволяет нам отмести некоторые версии». По ее словам, на водохранилище все шло в штатном режиме. Конфликтов с кем-либо у ребят не происходило. Что-либо странное они также не видели. Кирилл просто нырнул в воду и все. Результат мы знаем. Но все это расходится со словами следователя, ребят. Гематомы на теле парня. Да и не пойму я, куда делось его снаряжение-то. Акваланг и гидрокостюм словно просто растворились. Вот хоть убейте, не пойму я этого. Да и смерть Сергея тоже сплошная загадка. У него тоже гематомы, и на затылке волосы вырваны. При этом следов посторонних в номере не обнаружено. Но чутье мое буквально кричит о том, что дело тут нечисто. Рассказал Лысенко все, что получилось узнать за день его изысканий своим подчиненным, листая меню. Аппетита особого мужчина не испытывал, но понимал, что его организму требуется пища. «Это что же выходит, Вань? Их явно кто-то утопил, но при этом не оставил улик? Следы на трупах и все?» Нахмурившись, произнес Коля. «Выходит так, но и это еще не все. Аня в разговоре заявила, что ее преследует какая-то женщина, и она следующая. Впрочем, ее слова достаточно легко списать на нервы. Она в таком состоянии, что вполне могла и зеленых человечков приплести. Я бы не удивился». Но тут такое дело. Ее племянница Кристина тоже про какую-то страшную тетю твердит. И ведь обе напуганы до одури. Даже Иосифа пришлось оставить, чтобы девочка успокоилась. Закончил повествование о своих похождениях Лысенко. На какое-то время за столом воцарилась тишина, позволившая Ивану наконец-то сделать заказ. Пока официантка записывала блюда, заинтересовавшие детектива, Марина и Николай обдумывали рассказ начальника. Первый нарушила молчание секретарша, вспомнив экскурс в историю Малоги от смотрителя музея. «Иван Федорович, а вы часом не спрашивали у девушки, как они готовились к съемке? Ну там, читали ли они историю создания водохранилища? Может, в интернете статьи изучали?» Лысенко, не совсем понимая, к чему клонит Марина, ответил. «Нет, Мариш, не уточнял. А что?» Девушка, отодвинув от себя пустую тарелку, принялась объяснять свою мысль. В общем, вокруг истории этого водохранилища ходят байки и легенды, которые способны напугать. Одна история о людях, добровольно ушедших из жизни при затоплении Малоги, чего стоит. Может, девушка просто начиталась подобных историй и после смерти Кирилла, ну, поехала крышей? Возможно же такое? Лысенко призадумался. В версии девушки явно просматривалась логика, но... А Кристина тоже начиталась инфы из интернета, Марин? Нет. Можно, конечно, предположить, что она действительно начиталась страшилок, а ее племянница — просто впечатлительный ребенок с безудержной фантазией. Но это все равно не объясняет, что же приключилось с парнями, — проговорил сыщик, оглядываясь по сторонам в ожидании своего заказа. Молчавший до этого момента Николай вдруг произнес тихим голосом. «Вань, а если это дело из того же разряда, что Лиходеевская и Маховская? Сам посуди. Смерти странные, девушка про какую-то преследующую ее женщину твердит». Иван, резко повернувшись, уставился на своего помощника. Немного подумав, ответил. «Надеюсь, ты ошибаешься, Коль. Иначе... Иначе мы Анне вряд ли чем-то сможем помочь». Мало ли, с чем или с кем мы тогда имеем дело. Аню разбудил громкий детский смех. Еще не отойдя от беспокойного сна, девушка принялась озираться по сторонам в поисках источника звука, разбудившего ее. Лунный свет, проникающий в комнату сквозь оконное стекло, создавал полумрак. Рассмотреть в данном освещении Анна смогла лишь силуэты мебели, которые помогли ей осознать, где же именно она находится». Девушка вдруг ощутила сильную жажду и, с трудом поднявшись с кровати, направилась в кухню, попутно включив свет в спальне, дабы отогнать гнетущее чувство чужого присутствия. Налив себе стакан воды из графина, девушка сделала первый робкий глоток. Жидкость, так необходимая ее организму, не имела вкуса и запаха, что порадовало Анну, и она с жадностью осушила стакан в несколько глотков. Выключив на кухне свет, девушка вернулась в комнату и прошла к окну. Улицы, залитые лунным светом, были безжизненны и тихи. Город все еще спал. Детского смеха Анна больше не слышала. Приснилась. Наверное, просто что-то приснилось, вот я и проснулась. Или показалось. Принялась успокаивать саму себя девушка и легла на кровать, не выключая свет. Тишина, царящая в комнате, успокаивала Анну и глаза девушки вновь начали слепаться. Стоило ей только задремать, как вновь раздался детский смех, громкий и отчетливый. Резко приподнявшись, Анна села на кровати и уставилась прямо перед собой. Рядом с ее кроватью, смеясь и радуясь, устроили свой хоровод та самая страшная женщина и два детских скелета, на которых также болталось трухлявое тряпье, некогда бывшее одеждой. В этот раз девушка не закричала, а лишь крепко вцепилась в одеяло и прислушалась к пению мертвецов. «По тодорожке ехал вася ямщичок. Он рекрутиков везет прямо коловяново на двор, в Омологу-городок». Резко остановившись, призраки уставились на Аню. Женщина, в истлевшем сарафане, улыбнулась своей ужасающей улыбкой, обнажая потемневшую от времени челюсть, и произнесла «Дети!» «Анюте пора спать! Поможем ей?» Детские скелеты, в некоторых местах сохранившие остатки плоти, радостно закивали. «Тогда нужно песенку сменить! Помните, какую я вам песенку пела перед сном?» Дети, еще раз кивнув, принялись раскручивать хоровод, увлекая за собой и мать. Хор из трех голосов, детских и женского, затянул новую песню. Укладу я Аню спать на тесовую кровать. Постелюшка перена, подушечка пухова, одеяло брачное, занавески тканные, покрывала в двадцать пять, Аня крепче будет спать. Призраки еще долго продолжали свой хоровод, сопровождаемый пением, сводя напуганную девушку с ума. Незваные гости покинули Аню лишь утром когда солнце, не причинявшее им никакого вреда, уже вовсю освещало улицы города. Напоследок женщина произнесла. «Тебе пора присоединиться к нам, Аня! Мы тебя ждем! Мы ждем тебя!» Йоркширский терьер, спящий возле кровати, храпел, громко и с чувством. Впрочем, ночью ни Татьяна, ни Кристина не заметили этого. Их крепкий сон вряд ли могли потревожить даже выстрелы из пушек. Нервное напряжение и усталость, навалившиеся за последнее время, способствовали этому. Татьяна даже пропустила первый будильник, что с ней случалось крайне редко. Стараясь не потревожить дочь, женщина встала с кровати, решив проверить свою младшую сестру. Тихонько приоткрыв дверь детской, она посмотрела на кровать и увидела сестру. Анна, укрывшись с головой одеялом, лежала в той же позе, в которой и уснула. Спит, слава богу. Может, нервы ее наконец-то подуспокоятся. Подумала Таня, закрыв дверь и направившись на кухню готовить завтрак. Утро, как и время до обеда, прошло идеально. Аня, у которой все еще были круги под глазами, находилась в приподнятом настроении, улыбалась, шутила и играла с Кристиной. Татьяна радовалась, сестре явно становилось лучше. Наверное, лекарства помогли, подумала она, любуясь очередной улыбкой Ани. Время близилось к обеду, когда телефон Тани зазвонил. Снова беспокоились с работы. «Тань, я бы тебя не дергал, но больше некому. Ты сама знаешь, без тебя в этом не разобраться!» Произнес в трубку начальник, вновь вызывая женщину на работу. Татьяна пыталась придумать отговорку, чтобы остаться дома. Но шеф был непреклонен. Женщине не оставалось ничего иного, как согласиться. «Так, может Максима попросить заскочить?» «Не откажет же он посидеть с девчонками пару часов?» «Все-таки он знает, какая ситуация у нас», — подумала она, набирая номер парня. Максим ответил сразу и, как думала Татьяна, согласился стать нянькой для Ани и Кристины на то время, пока сама женщина будет занята на работе. Единственное, он сможет прийти уже после того, как Таня сама покинет квартиру. «Не страшно, уж 20-30 минут посидят как-нибудь сами». Решила Татьяна и принялась собираться на работу, попутно объясняя сестре и дочери планы на ближайшее время. Аня, Кристина, мне сейчас опять надо будет по работе убежать, но вы не волнуйтесь, скоро Максим придет и посидит с вами. Да и Иосиф же тут, так что будьте умничками, я в вас верю. Стоило Татьяне покинуть квартиру, как свист вернулся, но Аня встретила его с улыбкой. Зовут. Они меня ждут. Подумала девушка, не обращая внимания на зазывание йоркширского терьера, царапающего кухонную дверь в явной попытке открыть ее. «Кристиночка, а помнишь, я обещала тебе погулять в парке? Так вот, погода сегодня отличная, а значит, попкорн и сладкая вата ждут нас. Давай с тобой оденемся и пойдем гулять!» С улыбкой обратилась Анна к племяннице. Девочка, обрадовавшись предложению тети, принялась рыться в своем гардеробе, выискивая подходящий прогулки наряд. Аня же, уставившись на пса, расплылась в зловещей улыбке. «А ты, дружок, останешься дома, чтобы не мешать нам веселиться», тихонько пробормотала девушка, схватив йоркширского терьера на руки. Отнеся пса в спальню сестры и закрыв плотно дверь, Девушка устранила пусть и не самое главное препятствие, мешавшее осуществлению ее плана, но зато самое надоедливое. Даже сквозь дверь Иосиф продолжал злить ее своим звонким лаем, но девушка отмахнулась от Йорка. Ей всего лишь надо было покинуть квартиру, и ей уже никто не сможет помешать. Девушка улыбнулась еще шире. «Совсем скоро случится то, что должно. Она придет туда, где ее ждут». — Я готова! — окликнула тетя девочка. — Идем, малышка, нам сегодня предстоит прекрасный день. Максим долго трезвонил и стучал в дверь Татьяниной квартиры, но безуспешно. Открывать ему не спешили. Тогда молодой человек приник к поверхности двери ухом, стараясь услышать хоть какие-нибудь звуки. Единственное, что донеслось до его слуха — лай Иосифа Виссарионовича, глухой и хриплый. В первую очередь парень решил позвонить Татьяне, но хозяйка квартиры не брала трубку. «Ну, ответь же!» — мысленно умолял женщину Максим, но тщетно. Тогда парень решил попросить помощи частного сыщика, благо тот ответил на звонок почти сразу. Лысенко к тому времени уже успела смотреть некоторые достопримечательности города, прогулявшись по летним улицам. Звонок парня раздался как раз в то время, когда бывший участковый возвращался в гостиницу. Телефон настойчиво завибрировал в кармане Ивана, расположившегося на заднем сиденье такси, выводя сыщика из раздумий. Увидев, что звонит Максим, Лысенко сразу взял трубку. — Да, Максим, что-то срочное? Или Иосиф что-то натворил? — произнес в трубку Иван, улыбнувшись. Но с каждым словом парня улыбка на губах сыщика меркла. «Иван Федорович, тут такое дело, Татьяну вызвали на работу, и она попросила меня посидеть с девчонками. Ну, я и согласился. Но дверь мне не открывают, и, походу, в квартире, кроме вашего пса, никого. Он там так лает, что я даже из-за двери слышу. Что делать, Иван Федорович? Таня трубку не берет!» Сбиваясь на истерику, выпалил парень. Судя по эху вторившему словам парня, Максим все еще находился на лестничной клетке возле квартиры. «Так, Макс, оставайся там!» «И пытайся дозвониться до Татьяны. Я сейчас соберу своих. Будем искать Аню и Кристину. Если их в квартире нет, конечно. Ты, главное, не паникуй, парень. Разберемся!» Строго проговорил Лысенко и бросил трубку, не тратя времени на прощание. Не раздумывая, Иван сразу же набрал номер своего помощника. «Коль, срочно собирайся. У нас ЧП». «Девушка покойного Кирилла пропала со своей племянницей. Будем искать. Марину тоже предупреди. Встречаемся возле входа в гостиницу». Сразу же принялся командовать сыщик, огорошив Николая. Тот, выслушав указания начальника, лишь пробормотал. «Ух, ёб!» «Понял, Ван, сейчас». Прервав разговор, Иван в сердцах хлопнул себя по лбу. «Неужели Коля оказался прав? Опять сверхъестественная херня замешана. В этот раз кто? Водяной?» подумал Лысенко, после чего обратился к таксисту. «Друг, поднажми, если возможно. Вопрос жизни и смерти». Таксист по голосу Ивана понял, что тот не шутит, выбрал кратчайший маршрут и ускорился, насколько позволяла обстановка на дорогах. Уже через 10 минут Лысенко сунул водителю купюру в 500 рублей, даже не вспомнив про сдачу. А таксист, в свою очередь, посчитал лишние деньги компенсацией за спешку. «Удачи вам!» Пожелал водитель напоследок, удостоившись от пассажира лишь короткого кивка в ответ. Марина и Коля уже ожидали начальника возле машины агентства. «Коль, ты действительно думаешь, что нам стоит сейчас ехать самим? Может, проще такси вызвать будет? Ты по навигатору хочешь плутать?» Поинтересовался у помощника сыщик, приближаясь к подчиненным. «А искать потом как будем? Лучше уж на своих колесах быть, а не зависеть от такси. Да и навигатор тебе чем не угодил, Вань?» ответил Коля, открывая водительскую дверь. «Садись уже! Ты же сам сказал, пропали девчонки! Спешить надо!» Лысенко, сделав глубокий вдох, согласился с бывшим ППСником и уселся на переднее пассажирское. Коля вдруг вылез на улицу и, подбежав к задней двери, приоткрыл ее перед Мариной. Девушка, улыбнувшись, изобразила книгсен и заняла место на заднем сиденье. Дождавшись возвращения помощника на место водителя, Иван удивленно поинтересовался у Коли. «Это сейчас что было?» Мгновенно покрасневший до самых кончиков ушей Николай Сюсюкало пробормотал. «Спешка спешкой, а джентльменам нужно быть всегда!» «И не поспоришь», — резюмировал Лысенко, смущая помощника еще сильнее. Двигатель «Жигулей» послушно зарычал, и машина тронулась с места. «Ты в навигатор бы адрес вбил, пока Вань». И выбери путь без пробок, а я уж постараюсь домчать нас побыстрее. Пускай Николай не выделялся ярко выраженными умственными способностями, но в вождении автомобиля, равных ему, Иван видел мало. Бывший водитель патрульного автомобиля любил машины и управление ими. И что намного важнее, он не только любил водить, но еще и умел. Заранее рассчитывая возможности срезать путь, он лавировал в потоке с завидной филигранностью, то и дело сокращая расстояние сквозь дворы и улочки. До подъезда Татьяны Жигули домчались за каких-то 17 минут. Но ты пилот болида, блин! Я несколько раз чуть в штаны не насыпал радости, осекся Иван, вспомнив о сидящей на заднем сиденье Марине. Та рассмеявшись, поправила начальника. Иван Федорович! Вы вообще-то не один такой. Я сама чуть мелочи не просыпала от маневров Коленьки. Ну чё вы, нам же быстрее надо было. Вань, ну ты же сам сказал!» Насупился Николай, глуша двигатель. Максим ожидал прибывшую подмогу возле квартиры, усевшись на верхнюю ступеньку. Увидев Лысенко, поднимающегося к нему по лестнице, парень резко поднялся на ноги и направился навстречу. «Таня дозвонился, Иван Федорович. Она в панике, сейчас домой, наверное, уже направляется». «Да только там, в квартире, Иосиф уже без сил, скулит бедняга. Что делать будем?» «Дверь ломать?» — произнес Максим, пожимая ладонь детектива. «Ага, конечно! Ее же сразу успокоит выбитая входная дверь. Да и как ты себе представляешь ломать металлическую дверь?» «Нет, Максим, ждать будем. Ты уверен, что в квартире, кроме Иосифа Виссарионовича, нет никого?» Ответил Лысенко, подходя к двери и прислушиваясь. Из квартиры действительно доносился хриплый лай обессиленной собаки. Сердце Ивана сжалось от жалости к песику, но чем-либо помочь Йорку сыщик пока не мог. «Макс, они могли просто уснуть крепко, мало ли? Всякое же бывает», — пробормотал Лысенко, повернувшись к парню лицом. Тот принялся мотать головой в знак отрицания. «Нет, я и в звонок трезвонил, и в дверь стучался, мертвый бы проснулся». Вдруг, издав резкий и неприятный скрип, открылась дверь за спиной парня. На лестничной клетке возникла старушка в домашнем халате и в цветастом платке на голове. «По что ж вы, ироды, дверь, Таньки, выбиваете? Че ж вам не имется?» Пробурчала старушка, с грохотом захлопнув дверь своей квартиры, и шаркающей походкой направилась к Лысенко и Максиму. Николай Сюсюкало, так и оставшийся стоять внизу лестницы с Мариной, Увидев приближающуюся к начальнику старушку, произнес, «Вань, мы вас лучше тут подождем. Чего всем возле двери толпиться? Да и спокойнее мне тут будет». Бросив взгляд на подчиненного, Иван ухмыльнулся. «Коль, у этой старушки сумки нет. Она не представляет для тебя опасности», ответил Лысенко помощнику и тут же обратился к пожилой женщине. «Мы не ломаем дверь, уважаемая. Нас Татьяна попросила проведать Кристину и Аню, а они дверь не открывают». «Вот мы и переживаем!» Старушка, нахмурившись, уставилась на Ивана и, словно вспомнив, что-то пробормотала. «Так это... Они ж гулять пошли, видела я их, в магазин тогда ходила. Это что ж, Танька и не в курсе про это?» «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что ж это делается-то?» Сыщик, выслушав бабушку, кивнул. «Не в курсе, Татьяна. Аня, видимо, сама решила прогуляться. Но понимаете, какое дело?» «Анна сейчас не в лучшем состоянии, и мы опасаемся, что она могла не выключить газ или воду. Вы представляете, что может случиться? Нам бы в квартиру заскочить по-быстрому. У вас, случайно, ключа нет от квартиры соседки? Ну, там, цветочки палить или еще что?» Женщина насторожилась и, прищурившись, ответила. «А я тебя не знаю, мил человек. Вдруг ты хочешь Танькину квартиру обнести? Вот и морда у тебя бандитская. По что мне тебе верить, а?» Попытавшись изобразить самую милую улыбку из всех возможных, Иван произнес. «Я из полиции, уважаемая. Да и если вы переживаете, можете со мной в квартиру зайти и убедиться, что я просто проверяю газ и воду. Идет?» Старушка, уперев руки в бока, задумалась. Настороженность женщины не пропала, но она все же согласилась. «Хорошо, но это только из-за газа. Все равно ты мне не нравишься» больно уж у тебя морда бандитская выпалила бабка чем вызвала смешок у николая и потянулась рукой в карман халата порывшись в нем немного вытянула на свет ключ вот от танькиной квартиры пояснила женщина назначение ключа протянув его сыщику тот резко выхватил ключ из рук старушки и спешно открыл дверь лай йорка затих и перешел в тихое робкое поскуливание «Сейчас, есть Подожди немного!» — прикрикнул Иван, направляясь к двери спальни, из-за которой и раздавались звуки. Стоило Лысенко открыть дверь, как песик прошмыгнул в образовавшуюся щель и побежал к кухне. «Эй, ты что, не соскучился? Куда ты?» — удивленно воскликнул детектив, последовав за своей собакой. Йоркширский терьер проигнорировал слова хозяина и принялся остервенело царапать фанерную дверь. «Подожди, Йосиф, не шкреби ты дверь!» — скомандовал Иван Йорку, открывая ему дверь на кухню. До этого момента в закрытой кухне было пусто и тихо. Бывший участковый внимательно осмотрел каждый закуток небольшой по площади комнаты и развел руками. «Что ты тут забыл? Только не говори, что проголодался. Кристины нет, некому тебя колбасой кормить!» — выпалил Лысенко и уставился на йоркширского терьера. Блондинистый песик присел под подоконником и, явно чего-то требуя, громко тявкнул. «Да не пойму я, что тебе надо, Йось! Чего ты от меня требуешь?» Иосиф тихонько зарычал и вновь требовательно тявкнул, уставившись хозяину в глаза. Позади послышались шаги, и рядом с Иваном возник Максим. «Иван Федорович, он, походу, свистульку требует», — проговорил парень, указывая рукой на раскрашенную игрушку из глины. Лысенко вместо ответа протянул руку к свистульке. Проведя по покрашенной поверхности пальцами, сыщик отметил, что краска уже высохла. Сжав в ладони игрушку, Иван решил проверить догадку Максима и протянул руку со свистулькой Иосифу. Пес сразу напрягся и зарычал. «Да, ты, видимо, прав. Не нравится ему эта свистулька почему-то». Пробормотал сыщик, не понимая беспокойства питомца в отношении глиняной игрушки. Йорк, вместо скулежа или лая, лапой коснулся ладони хозяина, словно требуя свистульку. Лысенко, распрямив ладонь, протянул игрушку к морде песика ближе. И тут Иосиф удивил Максима и Ивана, схватив зубами раскрашенную фигурку и спешно припустив к двери из квартиры. Эй, ты куда? — воскликнул Иван, бросаясь вдогонку за собакой. Но Йорк, не слушая возгласов, выбежал из квартиры. — Коль, Марина, ловите его! — Тетя Аня, а как же парк? Ты же обещала! — хныкала Кристина, следуя рядом с тетей. Аня, чьего лица не покидала улыбка, ответила. — Кристина, сначала сходим в одно место. Нас там ждут. Тебе там понравится. Там тебе будет весело, малышка. Ты же любишь петь и танцевать? Девушка, не чувствуя подвоха, обрадованно воскликнула. «Так мы танцевать и петь? Здорово! А в парк потом пойдем?» «Если получится, малышка, если получится, обязательно сходим в парк!» Все так же с улыбкой проговорила Аня, не сбавляя шага. Изредка навстречу Ане и Кристине попадались прохожие, не обращающие на девушку с ребенком никакого внимания. Если бы только эти люди, спешащие по своим делам, знали о намерениях Ани, но не нашлось человека, который бы отважился спросить у девушки, все ли с ней нормально и куда она ведет малышку. Лицо Ани отражало этакую отстраненную радость, граничащую с сумасшествием. Но ни единой душе до этого не было дела. Только на певы хора призраков подгоняли ее к водной глади, к мутной воде водохранилища. «Я же вам кричал, неужели сложно было его поймать? Коля, как ты вообще в полиции работать мог?» Недовольно бурчал Лысенко, пытаясь бегом спуститься по лестнице. Но вскоре бывшему участковому пришлось сбавить темп. Чуть не подвернув ногу, мужчина едва удержался на ногах. «Вань, так он же юркий, сам знаешь! Шмыгнул так, что его только и видели! Не смог я его поймать!» Но ты не волнуйся, догоним!» прокричал в ответ Коля, стараясь не отставать от своего начальника. На улицу выбежали все, кроме пожилой соседки и Максима, оставшихся проверять квартиру и закрывать дверь. Оглянувшись по сторонам, Иван своим зорким взглядом уловил силуэт пса на удалении более десяти метров. «Вон он! За ним!» скомандовал Лысенко, бросившись в догонку за йоркширским терьером. «Вань, мы с Мариной на машине поедем параллельно. Может, так быстрее получится?» Ответил Ивану его помощник, кинувшись к припаркованной неподалеку от подъезда машине. Иван лишь махнул рукой и припустил быстрее. Расстояние между мужчиной и собакой то сокращалось, то увеличивалось. Йорк периодически останавливался и оглядывался на своего хозяина, словно требуя от Лысенко следовать за собой. «Ну ничего, паршивец, я тебе устрою домашний арест». Будешь у меня на пеленочку месяц ходить. Или в памперс. Думал Иван, не сводя глаз с Иосифа, маячившего впереди. Йось, сидеть, ждать! Крикнул сыщик псу, не обращая внимания на взгляды недоумевающих людей, находящихся рядом. Йорк остановился, как вкопанный, и повернулся. Склонившись к земле, аккуратно выпустил из пасти глиняную свистульку и громко залаял, словно подгоняя хозяина. — Ты меня еще и торопишь? — Ну, погоди! «Получишь ты у меня, засранец! Я тебе такой кросс дома устрою! Язык вокруг шеи шарфом намотается!» Со злостью в голосе прорычал Иван, окончательно сбив дыхание. Ноги от бега горели, но Лысенко был твердо намерен поймать негодяя и подвергнуть его каре. Когда между беглецом и преследователем оставалось всего несколько метров, Йоркширский терьер вновь схватил в пасть свистульку и побежал в прежнем направлении. Слева от Лысенко еле катились «Жигули». Из приоткрытого окна высунулась голова Марины, и девушка прокричала. «Иван Федорович! Иосиф направляется в сторону водохранилища! Может, он просто по следам Ани и Кристины бежит?» Лысенко вдруг остановился, как вкопанный. В его голове наконец-то сложился пазл. Разрозненные кусочки собрались в цельную картину. «Марина, обгоните Иосифа на следующем перекрестке! Я понял, куда он бежит!» крикнул детектив в ответ и ускорился. Путь до пологого берега водохранилища оказался долгим. Кристина, уставшая от ходьбы, то и дело конючила. Но Аня не реагировала на слезы девочки. «Тетя Аня, я устала, ты же обещала мне парк. Я хочу ваты и попкорна!» Продолжала хныкать маленькая девочка, с трудом переставляя ножками. «Прекрати реветь! Скоро мы уже будем веселиться!» «Я обещаю, ты про свой парк забудешь!» «Но для этого тебе нужно замолчать и подождать!» Рыкнула раздраженно девушка и уселась на прогретую солнцем землю. «Сядь!» Девочка, не понимая, о чем ей говорит тетя, уставилась на нее, продолжая хныкать. «Сядь!» Резким и громким окриком скомандовала племяннице Аня, не отводя взгляда от водной глади. Девочка послушно села рядом с тетей, стараясь не издавать лишних звуков. Испугавшись поведения и криков, девочка непроизвольно начала плакать, не замечая слез, стекающих по щекам. Механическим голосом, лишенным каким бы то ни было эмоций, Аня вдруг произнесла. «Смотри, Кристина, смотри, какая красота! Разве может быть что-то прекраснее воды? В ней тихо и спокойно, в ней хорошо. Скоро нас с тобой заберут туда. Скоро мы с тобой окажемся дома». Поймать Иосифа удалось во время его очередной остановки. Пес, словно понимая, что хозяину уже известна конечная точка их путешествия, решил сдаться. Но Лысенко, все еще ожидавший от Йорка подвоха, подкрался к нему и в последний момент одним рывком подскочил вплотную и схватил на руки. «Попался, шельмец! Что за забег ты мне тут устроить решила? Неужели не мог сразу сказать, что нам надо на то самое место, где Кирилл утонул?» Прорычал Лысенко, держа Иосифа на вытянутых руках перед собой и смотря ему прямо в глаза. Песик вместо ответа принялся строить невинные глазки, всем видом показывая, что он лишь жертва обстоятельств, и вообще он не при делах. «Да отпусти ты уже эту свистульку! Как только не задохнулся-то, а? Всю дорогу же ее в пасте держал!» Пробормотал частный сыщик, прижав к груди Иосифа и попытавшись вытянуть из его пасти глиняную игрушку. Но Йоркширский терьер не собирался уступать хозяину и тихим рыком выразил протест действиям действием Ивана. «Ну и ладно. Потом не жалуйся, что челюсть болит, Йось. Сдалась тебе эта хрень?» Увидев неподалеку машину, припаркованную Николаем, Иван направился к ней, крепко стиснув Иосифа Виссарионовича в объятиях. «Это так вы мне помогли, да? Помощники, блин!» Пробурчал недовольно Лысенко, усевшись на заднее сиденье и громко хлопнув дверью в знак своего негодования. Повернувшись к начальнику лицом, на котором царила наглая ухмылка, Коля ответил. «Вань, ты уж прости меня, но не каждый же день мне доводится видеть, как мой начальник бегает за собакой, осыпая ее и прохожих проклятиями. Такое зрелище, знаешь ли, дорогого стоит. Ты мне еще тут по зубоскаль, и платой за это представление станет твоя премия в конце этого месяца». «Шутник выискался, посмотрите на него!» С нескрываемой злобой ответил Лысенко, однако тут же скомандовал. «Ты тут не умничай давай. Дай навигатор, я найду место, куда нам сейчас надо. И поторопись, Коль, не дай бог нам опоздать!» «Долго нам тут еще сидеть, тетя Аня? Мама, наверное, уже домой вернулась?» Спросила Кристина сквозь схлипы. Уже десять минут она плакала, не скрываясь. Тетя все равно не обращала внимания ни на нее саму, ни на ее слезы. Девушка не отрывала взгляда от воды. Кристина один раз даже попыталась незаметно встать, чтобы сбежать подальше. Но ладонь тети, крепко вцепившаяся в руку девочки, не позволила ей этого. Девочке не оставалось ничего иного, как покорно сидеть рядом и ждать. Хоть Кристина и не понимала, чего именно нужно ждать но она видела по тете, что той это важно. «Скоро, совсем скоро, девочка. Ты разве не слышишь их голоса? Они поют, поют для нас. Они ближе, совсем скоро ты их увидишь», проговорила Анна, поднимаясь с земли. Схватив племянницу за руку, девушка сделала первый шаг к воде. Ноги, затекшие от сидения на земле, слушались плохо, но Анна не обратила на это внимания. Крепче сжав ладонь девочки, она потянула ее за собой. «Идем! Скоро они выйдут к нам, Кристина!» По лицу девочки вновь заструились слезы, стоило ей войти в прохладную воду. Некоторые слезинки умудрялись падать в воду, растворяясь в ней. «Вон они! Ты видишь? Она что, хочет утопиться вместе с девочкой?» Воскликнул Николай Сесюк, тыча пальцем в лобовое стекло. Но Лысенко не ответил. Он молча смотрел на то, как Аня с племянницей шаг за шагом удаляются от берега, заходя с каждым шагом все глубже и глубже. «Тормози, Коль! Утонут же!» — прорычал сыщик, открывая дверь, не дождавшись остановки машины. Выпрыгнув на берег, мужчина бросился бежать, не сводя взгляда с двух фигур, бредущих по водоему. Вода вокруг Кристины и ее тети резко забурлила. Огромные пузыри очертили круг, словно ограждая своих пленников от постороннего мира. «Аня, вернись! Одумайся!» — окликнул девушку-сыщик, вбежав в воду следом. Жидкость, окутав ноги мужчины, противилась его шагам, словно сопротивляясь. Но Лысенко не сдавался. С трудом переставляя ноги, он приближался к окружности, на поверхности которой то появлялись, то лопались пузыри. «Аня!» «Ты меня слышишь? Подумай о Кристине, вспомни Кирилла! Девочка, ты же любишь его! А эти твари, они же утопили его, они забрали его!» Вновь крикнул Иван, надеясь, что девушка услышит его слова и одумается. Но ответа от девушки не последовало. Зато ответили убийцы Сергея и Кирилла. Ответили пением. Сначала Лысенко не понимал, что же именно за звуки доносятся до его слуха. Но они постепенно становились громче и четче, словно мужчина приближался к источнику напевов. Мотнув головой, детектив неумолимо продвигался вперед. Туда, где все еще виднелись силуэты девушки и малышки. Вдруг ноги сыщика что-то коснулось. «Так, без паники. Просто какие-то идиоты догадались выбросить в воду мусор. Не может тут ничего такого быть!» Попытался успокоить себя бывший участковый. Но неведомый водный обитатель решил опровергнуть умозаключение мужчины, схватив его за ногу. «Твою мать!» — воскликнул Лысенко, пытаясь вырвать свою ногу из захвата неведомого противника. Не получалось. Что-то, находящееся под водой, силой дернуло Ивана за правую ногу в сторону, явно пытаясь сбить с ног. С трудом устояв, сыщик принялся отмахиваться от подводного противника, стараясь освободиться. Ступня, удерживаемая словно в тисках ноги, соприкоснулась чем-то твердым, и конечность вдруг освободилась из захвата. «Вань, тащи их к берегу!» Донесся до детектива крик помощника, но Лысенко не обратил на него внимания. Он был всего в нескольких метрах от Ани и Кристины и стремился сократить это расстояние. Вода уже дошла ему до поясницы. Мокрая ткань штанов неприятно прилипала к коже, вызывая мурашки. Под водой что-то пронеслось совсем рядом с Иваном, едва не зацепив его. Пытаясь рассмотреть, что же именно проплыло мимо, сыщик не заметил очередную попытку сбить его. Вернее, заметил движение краем глаза, но было уже поздно. Что-то тяжелое ударило мужчину по ногам, повалив его в воду. Иван инстинктивно закрыл глаза перед тем, как погрузиться на дно. Опасаясь нового нападения, он рывком вынырнул из воды и вновь направился в сторону девочки и ее тети. Из-за попавшей в глаза воды Лысенко почти ничего не видел, только лишь силуэт маячивший впереди. Потерев глаза рукой, сыщик восстановил зрение и оторопел от представшей перед ним картины. Вокруг Кристины и Ани, взявшись за руки, водили хоровод мертвецы. Возвышаясь над водой, они словно парили в воздухе, кружась и напевая какую-то песню. Пытаясь побороть оторопь, Лысенко рассматривал давно умерших людей, которые хоть и лишились жизни, но так и не успокоились. Девять мертвецов различной сохранности не прекращали свой зловещий пугающий танец, то затягивая песню, то завывая. На некоторых из них Иван рассмотрел оставки разложившейся плоти и давно истлевшей одежды, Некоторые же выглядели как обычная анатомическая модель скелета человека. Но скелеты эти, судя по размеру, явно принадлежали детям. Наконец способность передвигаться вернулась к сыщику, и он направился прямиком к хороводу. Тут-то его и заметили призраки. Пение и танец прекратились. Один из мертвецов резко повернулся к сыщику и уставился на него пустыми глазницами. При жизни эта русоволосая женщина, скорее всего, была красива и сводила своей улыбкой окружающих мужчин с ума. Но сейчас же улыбка на ее мертвом полуразложившемся лице смотрелась ужасающе. «Ты еще кто? Тебя мы не звали! Нам нужны только они!» Прорычала женщина, ткнув пальцем, от которого остались лишь кости в сторону Ани и Кристины. «Я? Я за ними!» — оторопев пробормотал сыщик. Все девять мертвецов рассмеялись одновременно, отчего их смех показался Ивану невероятно громким. «Они наши! Либо иди, откуда пришел, либо останешься с нами!» — прорычала женщина, приблизившись к Лысенко на шаг. Иван хоть и опешил, но остался стоять на месте, не допустив даже мысли оставить девушку с ребенком в беде. С трудом отведя взгляд от ожившей покойницы, мужчина посмотрел на Аню, держащую на руках Кристину. Девушка явно находилась в неадекватном состоянии, не обращая внимания на происходящее рядом с ней. «Зачем они вам? Вы же умерли, а они живы! Вы и так уже забрали жизни двух ни в чем не повинных людей! Отпустите их!» Обратился к женщине частный детектив, понимая, что именно она лидер своеобразного хора мертвецов. Женщина несколько минут обдумывала его слова. «Да, мы умерли. Ты не сказал нам ничего нового. Но тебе не понять. Хотя я тебе расскажу. Расскажу тебе, и ты сам мне скажешь, имеем мы ли право забрать их с собой. Все мы жили мирно и спокойно. Мы любили жизнь своих родных и дететок. Любили мы свои дома и свой родной город». Каждый из нас родился в Малоге, в прекрасном древнем городе. И прожили бы мы все тут до своего исхода, но нам не дали. Нас, как скот, пытались выселить, перевести, Хотели снести монастырь и церкви, разрушить наши дома. И ведь многие послушались и уехали, получив взамен комнатушки в бараках. И знаешь, они все чахли. Каждый из предателей своей малой родины – От скуки по мологе выл волком. Но мы отказались. Мы хотели умереть вместе со своим городом. Когда нас пришли выгонять в последний раз, мы отравили своих детей, чтобы им не было больно, а сами, сами приковали к себя к столбам и заборам. Мы погибали долго, очень долго. Но мы были готовы к мукам и страданиям. Лишь бы вода забрала нас вместе с мологой. Она и забрала не скоро. Многие умирали от жажды и голода, но некоторые умирали еще дольше и мучительнее. Знаешь, как больно, когда ноги в воде разлагаются? Когда мальки и пиявки жрут разбухшую в воде плоть. Нет, ты не знаешь. Не знаешь ты, каково это смотреть на струйку твоей же крови, стекающую в воду? А я знаю! Знаю, каково это, когда плоть слазит с кости! Знаю, каково это молить о смерти! И мы заслужили покой, но нам его не дали, таких, как мы, не приняли ни в рай, ни в ад! И к этому мы привыкли, мы не срывали злобу на живых, не мстили. Давно уж умерли те, кто подписал приказ затопить наш город. Но нас опять потревожили на нашей же земле с окрытой водой. Вот эта пиголица с двумя юнцами! Непрошенные гости вновь явились в наш дом и вели себя словно хозяева. Что ты теперь скажешь? Имеем ли мы право забрать их?» С нескрываемой злобой прорычала женщина, не отводя пустых глазниц с детектива. Лысенко, слушая ее, в свою очередь не мог оторвать взгляда от пиявок, присосавшихся к внутренним сторонам пустых глазниц. Иван молча переваривал услышанное, пытаясь понять, как же ему спасти Аню и ее племянницу. «Я все понимаю! Понимаю вашу злобу на людей и обиду на этих глупых детей. Но вы убили их, и сейчас хотите убить девушку и совершенно невиновное дитя, которое вообще перед вами не виновата!» ты хочешь сказать что ребенок должен умереть в наказание это ты мне говоришь твои дети ведь тоже погибли так но я не поверю тебе если ты скажешь что не сожалеешь о их смерти не поверю повысив голос ответил иван на ужасном лице покойницы вновь появился страшный оскал изображающий улыбку девочка а девочка нужна для того чтобы играть с моими детьми понимаешь Детям ведь постоянно скучно, им нужно играть и развлекаться. Да только за все эти годы им приелись многие игры и песни. Но была у них любимая игрушка — свистулька. Я сама ее делала им. Да вот только эти незваные гости забрали ее себе, и теперь моим деткам скучно. Но это ненадолго. Совсем скоро им будет с кем поиграть. Иван хлопнул себя по лбу, вспомнив глиняную фигурку, которую его пес всю дорогу не выпускал из пасти. «Чёрт, это ж надо быть таким дебилом! Все ведь было у меня перед носом!» Принялся мысленно корить себя детектив, пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации. «А если я принесу тебе эту свистульку? Она тут, рядом, на берегу! Я принесу ее, а ты отпустишь хотя бы девочку!» «Она же не нужна, тогда станет тебе! Она перед вами не виновата!» Выпалил Лысенко, надеясь, что такой вариант устроит покойницу. И та на какое-то время задумалась, нахмурив остатки иссохшейся на лбу кожи. «Хм, у меня другое предложение. Я даю тебе пять минут вернуть моим детям их любимую игрушку. Справишься? Так уж и быть. Отпущу обеих». «Не справишься, сам утонешь вместе с ними. Решай!» – прорычала женщина-призрак. Иван, не раздумывая, кивнул и, развернувшись назад, побрел в сторону берега. «Ах да! Совсем забыла! Мы будем тебе мешать! Нужно же нам тоже как-то развлекаться!» – произнесла покойница в спину удаляющемуся сыщику и громко рассмеялась. Иван пропустил ее слова мимо ушей. Он изо всех сил пытался ускориться, чтобы успеть за отведенное время вернуть призракам их собственность. Считая в уме, чтобы иметь хоть какое-то представление о времени, Иван понял, что даже если за отведенные минуты он успеет добраться до берега, то на обратную дорогу времени явно не хватит. Тогда он закричал. «Иосиф, ко мне!» В ответ со стороны берега донесся жалобный скулеж, и вскоре сыщик увидел, как его маленький Йорк, перебирая короткими лапками, пытается плыть навстречу своему хозяину, крепко сжимая в пасти глиняную фигурку. «Молодец, Йося! Поторопись, мальчик! Умница!» Принялся подбадривать своего пса Иван, надеясь, что йоркширский терьер успеет. Вскоре песик подплыл к хозяину, вызвав у того прилив гордости. «Молодец!» «А теперь плыви обратно. Устал же!» — пробормотал Иван, забирая из пасти Иосифа свистульку. Йорк с радостью развернулся и поплыл к берегу, тявкнув напоследок. «А теперь дело за мной!» — обреченно произнес сыщик и погреб в сторону бывших жителей Малоги, окруживших маленькую Кристину и ее тетю. Первый раз его схватили за ноги, когда круг из призраков был метрах в шести — Но сыщик был готов к этому и принялся изо всех сил вырываться. Барахтаясь в мутной воде, он то и дело бил руками и свободной ногой по скрывающемуся под водой противнику до тех пор, пока хватка удерживающего его существа не ослабла. Второй же раз его схватили, когда от цели его отделяло всего лишь пара метров. В этот раз призраки не просто схватили его за ноги, но и навалились со всей силы, желая затащить под воду. В этих условиях Иван не стал тратить драгоценного времени на пустую схватку. Он, огорошив противника, наоборот, нырнул под воду и поплыл прямо туда, где его ожидала утопленница. Вынырнул Исенко совсем рядом с неупокоенными жителями затопленного города. Вот, принес! Как и обещал. Пытаясь отдышаться, громко произнес сыщик, воздев глаза на покойницу. Та, уставившись на свистульку, в протянутой ладони Ивана молчала. Она явно не ожидала увидеть глиняную фигурку вовремя. Но вместо нее за фигуркой вдруг спустились два других мертвеца. Те самые скелеты, на которых были лишь остатки какого-то трепья. Один из скелетов схватил свистульку и принялся крутить ее, словно рассматривая. «Точно! Девчонки же ее раскрасили!» спохватился Лысенко. Но мертвецы и сами заметили изменения, произошедшие со свистулькой. Скелет, схвативший безделушку, прижал ее к груди и нырнул в воду, словно не желая ни с кем делиться своей игрушкой. За ним в воду нырнул второй детский скелет, явно намереваясь забрать ее. «Да, ты успел и порадовал моих детей. Им явно понравилась свистулька. Только почему она выглядит иначе?» «Что с ней произошло?» Озадаченным тоном произнесла покойница, проводив поворотом головы своих детей. «Ее почистили и раскрасили. Аня хотела оставить ее на память. Они с Кристиной очень долго и старательно восстанавливали ее», ответил Лысенко, очередной раз бросив взгляд на девушку, прижимающую к себе племянницу. «Покойницу явно озадачил ответ детектива и по ее ужасному лицу было видно, что она явно борется с собой, принимая трудное для нее решение. «Забирай их! Забирай обеих!» Глухим тоном вынесла свой вердикт утопленница и махнула тем, что у нее осталось на месте ладони. Лысенко сначала подумал, что ослышался, но призраки, один за другим ныряющие в воду, стали подтверждением слов, произнесенных женщиной. «Не удивляйся!» Они раскрасили фигурку, чтобы оставить ее на память. На память о Малоге и о нас. Мы с нашим городом давно уж единое целое. К тому же они порадовали моих детей. Ступайте смело. Вас никто не обидит. Тихо произнесла женщина, исчезая. Она какое-то время словно растворялась в воде, пока совсем не исчезла. Так у нас что? «Отпуск сейчас получается, да? Ты же сам говорил, командировка минимум на неделю, Вань. А мы-то дело за пару дней раскрыли?» С Задором проговорил Коля, хлопнув начальника по спине. Лысенко удивленно уставился на своего помощника и ответил. «Кто это мы?» «Между прочим, дело раскрыл Иосиф. А ты вообще прохлаждался все это время. Тебя вообще в шею гнать надо!» Марина, присутствующая при разговоре сыщика и его помощника, тихонько рассмеялась. «Иван Федорович, в чем-то Коля прав. Мы ведь можем задержаться в городе хотя бы на пару дней?» С надеждой спросила начальника девушка, поглаживая голову йоркширского терьера, щурящегося от солнечных лучей. Лысенко задумался над вопросом. Отдохнуть несколько дней в Рыбинске или все же вернуться домой и с головой нырнуть в работу? Дело, которое привело сыщика и его подчиненных в этот город, хоть и было закончено, Но все же несколько дней на восстановление сил явно не помешали бы. «Ребят, вы звонили Татьяне? Как там ее дочь и сестра?» Спросил Иван вместо ответа. Девушка кивнула. «Я звонила, Аню в больницу положили. Нервный срыв». Но по уверениям врачей она восстановится. Кристина же ничего из произошедшего не помнит. До сих пор требует поход в парк, попкорн и сахарную вату. И постоянно спрашивает про Иосифа. «В общем, все закончилось нормально». Если состояние Анны улучшится, конечно. Сыщик, решившись, махнул рукой. — Ладно, ребят, пару дней на отдых все же возьмем. К тому же не можем же мы отказать маленькой девочке в прогулке по парку с Иосифом. Правда, — Правда, есть озвучил свое решение Лысенко, подмигнув песику. Тот, завиляв хвостом, громко тявкнул, явно одобряя план своего хозяина. Лысенко впервые после событий на водохранилище улыбнулся. Подставив лицо лучам летнего солнца, Иван откинулся на спинку лавочки и расслабился. Некоторые прохожие, прогуливающиеся по набережной, посматривали в сторону пестрой компании с нескрываемым интересом, но Лысенко это не волновало. Он думал о том, что для счастья, оказывается, не обязательно нужно многое. Хватит и одного летнего денька, посвященного отдыху в приятной компании достав телефон из кармана сыщик набрал номер максима привет макс с кем мне пожалуйста номер татьяны мы с иосифом придумали как развлечь кристину на следующий день смех маленькой девочки радовал частного детектива впрочем радость от прогулки испытывал не он один маленький йоркширский терьер с задором бегал вокруг кристины и пытался дотянуться до ведерка попкорна в ее руках «Йос!» Ты бы попросил спокойно, а не пытался спереть попкорн. Кристина же девочка нежадная, угостила бы тебя с удовольствием. Правда же, Кристин?» Проговорил Лысенко, улыбнувшись. «Мне самой мало, но Иосифу не жалко, угощу». Ответила девочка и, присев рядом с Йоркширским терьером, протянула ему угощение. Иосиф Виссарионович, посмотрев на крохотную ладошку девочки, вместо того, чтобы съесть лакомство, покрытое карамелью, Лизнул девочке щеку, вызвав у нее новый приступ смеха. «Иван Федорович, спасибо вам за эту прогулку. Кристина счастлива, а это ей очень нужно сейчас. Я ожидала, что теперь ей будут сниться кошмары, но она настолько ждала сегодняшнего дня, что спать легла даже раньше обычного», произнесла мама Кристины, любуясь улыбкой дочери. «Татьяна, не стоит благодарить. Нам с Йоси и самим в радость. Главное, что все с девочкой хорошо». Абсолютно искренне ответил Иван, чувствуя, что краснеет. Вчера Татьяна, получив предложение Ивана о прогулке, согласилась почти сразу и без особых раздумий. Лысенко, переживая о том, что женщина начнет расспрашивать о событиях, произошедших на водохранилище, выдохнул. Стоило Татьяне начать разговор на отвлеченную тему. Неловкость, повисшая между сыщиком и женщиной, испарилась. Телефонный звонок раздался в то время, когда Татьяна усаживала дочку в детское кресло, закрепленное на заднем сиденье такси. Попрощавшись с женщиной и помахав Кристине, Иван достал телефон из кармана и удивленно возрел на экран. Звонил Егор, которого Лысенко отправил в командировку, дабы проверить достоверность информации относительно местонахождения бывшего опера «Угро» Иванинского. «Да, Егор, что-то случилось?» Выпалил в трубку Иван, ответив на звонок. «Иван Федорович еле дозвонился до вас, связь тут ловит фигово, поэтому буду краток. Человека, на поиске которого вы меня отправили, мне найти не удалось, но тут какая-то дичь творится. Может, он и был тут, но за всеми событиями я мог его упустить!» Скороговоркой пробормотал уроженец Маховска, докладывая о результатах своей командировки. «Что там у тебя такое? Что за дичь?» — спросил начальник детективного агентства Немезида своего подчиненного. — Да ерунда какая-то! Тут пропадают люди! — успел сказать Егор, прежде чем связь оборвалась. — Алло! Алло, Егор! — прокричал в трубку Лысенко, но в ответ услышал лишь гудки. Попытавшись перезвонить, Иван удостоверился, что у его подчиненного пропала связь. Из динамика донесся женский голос, уведомляющий сыщика о том, что аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Ну что, Иосиф, не будет у нас завтра выходного? Егору, походу, нужна помощь!» Громко вздохнув, произнес Иван, обращаясь к своему четвероногому питомцу. Йорк громко тявкнул, соглашаясь с хозяином.